Двести семьдесят второе. Матерь Агни-йоги. Нехорошо в мире, и не только здесь или там, но и везде, и на всем пространстве планеты. Вот кто-то слеп, вот у кого-то парализовала мать, и дочь болеет и мучится. Вот кого-то пьет муж, кого-то бросили дети на старости лет. Нет конца страданиям человека. И так на всем свете. Миллионы взрослых и детей подвержены накомане. А сколько преступлений, нищеты и прочих несчастий не перечислить всего? Но молчит дух человеческий. Страшен конец Калиюге. Конечные расчеты и уплата по старым долгам тяжко ложатся на плечи. Нехорошо в мире. Но не падайте духом, ибо конец только старого мира. На разваленных его мир новый рождается мощно, и он победит.